Так и надо действовать. Только теперь, разменяв пятую дюжину лет, из которых две дюжины он пробыл Эдонтом, Буартал чувствовал себя настоящим государственным деятелем. А началось все с того времени, когда его путь пересекся с дорогой Илбэча. Не только тропы на Арайхонах пересекаются, скрещиваются и человеческие судьбы, И люди идут дальше иными. Всегда и всюду Муартал чувствовал себя уверенно. Заранее знал, что могут сказать и сделать другие люди. И только Илбетч оставался тайной. Не раз в мыслях Муартал беседовал с загадочным строителем. Одного его спрашивал и лишь от него ждал ответа. Илбетч представлялся маленьким старичком, с ехидным взглядом. Муартал давно признал, что ошибался, считая Чарла Хейлбетчем. Но избавиться от старого представления не мог. И Илбэтч неизменно представал в облике сказителя. Он сидел на топчане в тюремной камере, у дверей стоял вооруженный церек, и сама дверь была наглухо закрыта. Но все же Илбетч оставался на свободе. Он... Улыбаясь, произносил что-то такое, Отчего запоры падали, А самый верный из церегов уходил Следом за стариком. Тайна Илбеча не давала Муарталу успокоиться И берегла его от ошибок. Мортал мучился невозможностью понять чудотворца И был благодарен ему за это. Неустрашимый Адонт был готов если очень понадобится выступить против кого угодно, но не против Элбеча. Пусть ходит где угодно, он не станет мешать, в крайнем случае осторожно направить в нужную сторону. А то, что за последние две недели на побережье выросло восемь новых арайхонов, так вреда от этого нет. Пусть баргеды потрудятся. Если хахиура не растет, Он покрывается рыжей плесенью, и с этой минуты обречен сгореть в мгновенной бессмысленной вспышке. За примерами далеко ходить не надо. А Мягмар был близок, и Шараном овладело беспокойство. Слишком легко им Сай стала жить в опустевших мокрых краях. Такое было с ним в землях изгоев, а потом на северной оконечности страны Вана. Оба раза его едва не вычислили и не разоблачили. С тех пор благополучие пугало Шуарана, и он решил обязательно уйти отсюда прежде начала Мегмара. Жаль было покидать насиженное место, тем более, что Шуаран подготовил хороший плацдарн, чтобы зажать северо-восточный залив. Но ведь не один он понимает, как удобно здесь работать. А то, что вокруг спокойно, так перед появлением Ерол Гуя Далайн становится особенно тих. Оставалось выбрать путь. В страну добрых братьев идти не хотелось. У Вана тоже все было знакомо до омерзения. Умел бы ходить по аварам, ушел бы вслед за мозолистой пяткой. Бесконечно мала вселенная по сравнению с миром человека. Тесно и некуда идти. Шаран выбрал край вана. Чтобы попасть туда, ему пришлось несколько раз пересекать область старейшин, сбивая со следа тех, кто захотел бы угадать выборы Лбеча. Разбросав в течение трех дней пять островов, Шаран поздним вечером, когда охрана убралась с мокрого, ближе к лагерю каторжников, перешел на соседний материк и удалился от перешейки на безопасное расстояние. Никакой охраны он не встретил, решив, что перехитрил сторожей, не ожидавших, что Илбеч в один день и поставит орайхон и уйдет из страны. Истекали дни плохого неурожайного года. Как и предвидел Маартал, последний месяц казался голодным. Ручьи пересохли, Боверы беспомощно хлопали короткими лапами по камню и недовольно раззевали пустые пасти. Хлебная трава на полях скукожилась и пожелтела. Скупо текущей из расщелин воды едва хватало на питье. Намоком вновь появился народ. Это были не изгои, а добропорядочные земледельцы, которых не урожай погнал за чавгой. Страшно подумать. Что было бы случись такое в те времена, когда Арайхоны были перенаселены. Все ждали магмара и новой воды. В положенный час Далайн вскипел, покрывшись пеной и щедро кидая свои дары пришедшим людям. Шаран к тому времени был на центральном мысе. Там они с Ай и провели весь магмар занимаясь привычным ремеслом, охотой и разборкой завалов. Жаль, что никто пока не соглашался менять кожу и кости на хлеб. Едва опали пенные тесеги, мокрый край опустел. Женщины круглые сутки заготавливали наыс, мужчины правили инструменты, караулили урожай. Шаран и Ай остались на берегу одни. Через неделю-другую, когда слынет грибная страда, Здесь снова появятся люди, а пока можно работать безбоязненно. За четыре дня Шаран поставил девять райхонов, а потом, уступая уговору Май, ушел на запад, в землю изгоев. Ему и самому хотелось узнать, как там обстоят дела, а может быть и помочь знакомым, которые еще оставались в тех местах. Хотя чем он мог помочь? Только строить землю, как и всюду, а потом снова идти вокруг сужающегося Далайна и снова строить и идти дальше, не зная, куда приведет его кружение на месте.